Открытие берега. Когда неизведанный берег скрыт дымчатой далью, когда очертания его еще не ясны, пловцы на лодке могут спорить, берег это или нет, стоит ли к нему причаливать, быть может, там скалистые утесы, или лучше держаться торных путей, а то и повернуть назад. И тогда тот, кто одарен от природы зоркостью и видением нового, тот, кто смел... Кто уверен в своих силах, тот, кто жаждет открыть этот берег для других, бросается вплавь и, если он не обманулся, достигает цели, открывает новый берег. А то, что он по пути нахлебался горькой воды, то это так и должно быть, ведь он плыл в бурных волнах. Открытия нелегко даются. Вот так случилось и с Оралиевым. Он открыл новый берег киргизской поэзии, и не только киргизской, но, мне думается, и всей тюркоязычной литературы. И сейчас у меня на душе такая радость, которую я должен все раздать людям, чтобы ощутить полноту и цену этой радости за свою литературу. Мне хотелось бы сейчас раздать поэму Эралиева по строкам, по буквам, по крупицам всем, кто любит настоящую, высокую поэзию. Мне сейчас хочется декламировать эти стихи, чтобы люди слышали новый голос древней киргизской поэзии. Мне хотелось бы сейчас сказать несколько слов об этом талантливом художнике киргизской земли. Он не молод. Мальчишка еще прошел войну, и по сей день на лице и в глазах его мудрая, суровая печать тех лет. Быть может, это и научило его так глубоко, так сердечно любить человека, родину и жизнь. Победа друга втройне дорога. Ты сам видел, как он падал, как он порой расшибался в кровь, как снова вставал и как снова шел. Эралиев шел к новой форме свободного стиха, к тому, чего он достиг теперь, трудно и мучительно. Он был уже сложившимся поэтом традиционного лирико-эпического склада. Киргизский читатель хорошо знает его поэму акмеер легенду о любви, где каждая строка, как певучая и нежная струна, звенит от малейшего прикосновения к ней, где рифмы рождаются одна за другой, как стебли и листья одного корня. И как хорошо, что он почувствовал себя... все так же стесненным в этих привычных, пусть уже превосходно освоенных им рифмах и традиционных поэтических образов, что он, не щадя себя, ринулся на поиски новой формы, новой ритмики в киргизском стихосложении, чтобы полней, глубже, эмоциональней, сильней выражать содержание новой, современной ему жизни, Мысли, чувства и переживания своих современников. Должен заметить в скобках, что этим самым я не отвергаю возможности рифмованного стиха и не обесцениваю того великого, что достигнуто и что делается поэтами в рифмованном стиле. Все зависит от таланта. Примером тому Александр Твардовский. Поэма Эралиева «К звездам» Это эпопея о советском человеке, покорившем космос. Точнее, это большой монолог человека XX века, его размышления, его отношение к миру, его философия, его духовные качества. Этот человек, достигший вершин науки и разума, как бы открывается перед нами своим сердцем, и мы видим, как он прост и мудр, как он сложен и ясен. Как Он влюблен в людей в земную планету, во все лучшее земное, что окружает нас. И мы понимаем, что Он могуч, что Он силен Духом, потому что не мыслит себя без нас, и мы понимаем, что в своем взлете он стартует с площадки всей многотрудной человеческой истории, и что сам Он в полете есть славное продолжение этой истории. Поэма Эролеева. оказалась очень смелой по приемам и обобщениям. Ценно именно то, что обобщения сведены к личности лирического героя, олицетворяющего как бы все человечество. И в то же время каждый из нас узнает в нем себя и свое время. Неожидан конец произведения. Речь идет здесь о диалектике противоречивости развития жизни. Смерть, жизнь, любовь, труд. неразрывно едины. и в этом своем противоречивом единстве утверждают жизнь. Мне еще не приходилось встречать, где бы с такой силой и убедительностью было сказано в стихах об этой большой философской теме. В короткой заметке трудно высказать все, что хотелось бы. Я не занимаюсь здесь разбором и доказательством. Надеюсь, что поэме будет посвящена не одна критическая работа. Я просто делюсь радостью. Я горжусь сейчас тем, что на киргизском языке пишутся стихи, отражающие явления больших масштабов современности. Это говорит о том, что и культура киргизского литературного языка возрастает и продолжает бурно развиваться. Появление поэмы Ралиева в журнале АЛАТОО было встречено у нас очень горячо. И теми, кто ее приветствовал. И теми, кто пытался сходу отвергнуть ее как форму, неприемлемую и несвойственную кыргызской поэзии. Теперь, мне думается, не стоит закрывать глаза, отмахиваться и делать вид, что нет в природе нового берега. Он уже открыт, и к нему надо причаливать во имя интересов нашей литературы. Кстати, у Эролеева, как поэта мысли и свободного стиха, Есть уже целый ряд молодых последователей. И в заключение о переводе. Верите, если взять и наложить перевод на оригинал, то поражает исключительная точность всего содержания, каждой мысли и каждой строки. Это колдовство, это превосходство. Дай Бог каждому переводчику такого мастерства. Спасибо поэту Слуцкому. Дорогой читатель. Полностью поэма в к звездам будет опубликована на русском языке в одном из московских журналов. 1964 год.